Они закончили обед, почти не говоря ни слова. Потом, пробормотав что-то про практическое занятие в отделении уха-горла-носа, ушла сестра Геринг. И Делглиш возвращался в дом Найтингейла с сестрой Ролф. Они вместе вышли из столовой, и он взял свой плащ с вешалки. Затем они прошли длинным коридором и через амбулаторное отделение. Сразу было видно, что оно лишь недавно открылось. Отделка и мебель были все еще по-новому яркими. Большой холл, в котором были уютно расставлены пластиковые столики с креслами и ящики с цветами в горшках, а на стенах висели непритязательные картины, выглядел довольно оптимистично, но у Делглиша не было желания здесь задерживаться. Как всякий здоровый человек, он испытывал неприязнь и отвращение к больницам, частично из избрезгливости. И эта атмосфера нарочитого оптимизма и фальшивой обыденности не столько успокаивала, сколько пугала его. Запах дезинфекции, который был эликсиром жизни для мисс Билл, наводил его на более мрачные мысли о бренности жизни. Он считал, что не боится смерти. Раза два на своем жизненном пути он приближался к ней, и это не слишком испугало его. Но он ужасно боялся старости, смертельной болезни, беспомощности его страшила мысль о потере независимости об унизительности дряхления об отказе от права на частную жизнь о болях от которых весь свет не мил о выражении терпеливого сочувствия на лицах друзей знающих что их снисходительность скоро уже не потребуется больше все это наверное придется пережить если только раньше его не настигнет быстрая и легкая смерть что ж он готов Он не настолько самонадеян, чтобы считать себя застрахованным от участи других людей. Но пока он предпочитал, чтобы ничто не напоминало ему об этом. Амбулаторное отделение находилось рядом с травматологическим, и когда они проходили мимо его двери, туда ввезли носилки-каталку. На носилках лежал тощий старик, с его влажных губ, придвинутых к краю плевательницы, тонкой струйкой стекала блевотина. Он бессмысленно вращал глазами, казавшимися огромными на обтянутом кожей высохшем лице. Делглиш почувствовал, что сестра Роллф на него смотрит, и, оглянувшись, перехватил ее задумчивый и, как ему показалось, презрительный взгляд. «Вам здесь не нравится, правда?» — спросила она. «Конечно, мне здесь не очень уютно». «Мне теперь тоже, только, как я думаю, по совсем другим причинам». Они немного помолчали. Потом Делглиш спросил про Ленарда Морриса, обедает ли он в столовой со всеми, когда бывает на работе. «Очень редко. По-моему, он приносит с собой бутерброды и съедает их в своём кабинете. Он предпочитает быть наедине сам с собой». «Или с сестрой Гиринг?» Она презрительно усмехнулась. «Надо же. А вы уже в курсе. Ну, разумеется». «Я слышала, что он был у неё в гостях вчера вечером. Но, кажется, угощение или то, что за ним последовало, не пошло ему впрок. Да чего же полицейские любят копаться в грязном белье? Странной должна быть работа вынюхивать чужие пороки, как собака обнюхивает каждое дерево». «Порок. Не слишком ли это сильное выражение для сексуальной озабоченности Ленарда Морриса?» «Да, конечно. Это я просто хотела поумнее выразиться. Но не стоит забивать вам голову этой связью между Моррисом и Гиринг. Она продолжается с переменным успехом так долго, что уже стала почти респектабельной. они теперь даже и не сплетничают. Гиринг из тех женщин, кому обязательно надо кого-то опекать. А он любит поплакаться в жилетку о своей ужасной семейной жизни и о возмутительном поведении здешних врачей». Он считает, что они не воспринимают его как равноправного специалиста. Кстати сказать, у него четверо детей. И мне кажется, что если бы его жена решила с ним развестись, и они с Гиринг могли беспрепятственно пожениться, это их вовсе не обрадовало бы. Безусловно, Гиринг хотелось бы иметь мужа, только не думаю, чтобы она предназначала эту роль для бедняги мориса Скорее, она запнулась. Делглиш спросил. «Думаете, у нее есть более подходящая кандидатура?» «Почему бы вам не спросить у нее самой? Она не поверяет мне своих секретов». «Но вы несете ответственность за ее работу. Ведь инструктор по практике подчиняется директору медучилища». «Я несу ответственность за ее работу, а не за моральный облик». Они подошли к выходу из травматологического отделения, И только была сестра Роллф протянула руку, чтобы открыть дверь, как из нее навстречу им величаво выплыл мистер Кортни Брикс. За ним, переговариваясь, следовали несколько молодых врачей в белых халатах и с фонендоскопами, висевшими на шее. Те двое, что шли по бокам от него, почтительно кивали, внимая тому, что говорит сей великий муж. Делглишу подумалось, что самомнение, пошловатость и грубоватая «савуа-фэр» мистера Кортни Брикса — сметливость, ловкость, французский — ассоциируется у него с определенным типом преуспевающего специалиста. Словно читая его мысли, мисс Рольф сказала. «Знаете, они не все такие. Возьмите, к примеру, мистера Мол Рави, нашего хирурга-офтальмолога. Он напоминает мне садовую Соню. Каждый вторник он приходит утром и пять часов стоит в операционной, не говоря лишних слов, подергивая усиками и ковыряясь тонкими лапками в глазах сменяющих друг друга пациентов. Потом благодарит всех по протоколу, включая самую младшую операционную сестру. Снимает перчатки и опять уходит любоваться своей коллекцией бабочек. «Да, в общем, скромный старикан». Она посмотрела на него он опять заметил как в ее взгляде мелькнуло презрение от чегого ему стало неловко а нет вовсе не скромный. просто он разыгрывает другой спектакль только и всего мистер молл рави точно так же убежден как и мистер кортни брикс что он замечательнейший хирург оба они тщеславные в профессиональном смысле «Тщеславие, мистер Делглиш, такой же неискоренимый порог всех хирургов, как прислужливость всех медсестер. Я еще ни разу не встречала такого преуспевающего хирурга, который не был бы убежден, что он стоит лишь на одну ступеньку ниже всемогущего Господа. Они все заражены высокомерием». И, немного помолчав, она спросила, «Разве то же самое нельзя сказать об убийцах?» Только об одном типе убийц. Вы должны помнить, что убийство является сугубо индивидуальным преступлением. Разве? А я-то думал что мотивы и средства преступления уже наскучили вам своим однообразием. Но, конечно, вам виднее. Вы, сестра, кажется, совсем не уважаете мужчин, — заметил Делглиш. Напротив, очень уважаю. Просто не люблю их. Но нельзя не уважать тот пол, который довел эгоизм до уровня искусства. Именно в этом и заключается ваша сила. В умении целиком отдаваться тому, что вас интересует». Не без злорадства Далглиш выразил удивление, что мисс Ролф, коль скоро ее возмущает прислужливость, характерная для ее работы, не выбрала себе какой-нибудь более мужской профессии. Врача, например. Она горько усмехнулась. Я-то хотела стать врачом, но у меня был отец, который не верил в женское образование. Не забывайте, мне 46 лет. Когда я училась в школе, у нас не было еще всеобщего бесплатного классического образования. Отец зарабатывал слишком много, чтобы меня приняли в школу бесплатно, поэтому он должен был платить. И перестал платить, как только можно было пристойно от этого отказаться. То есть, когда мне исполнилось 16. Делглиш не нашелся, что сказать. Это признание удивило его. По его мнению, она была не из тех женщин, которые говорят посторонним о своих личных обидах, а он не льстил себя надеждой, что мог завоевать ее симпатию. Ни одному мужчине не завоевать ее симпатии. Возможно, давно копившаяся горечь обиды нечаянно нашла себе выход в этом признании, но трудно было сказать, была ли это обида на отца, на всех мужчин вообще, или на ограничение и характерной для ее профессии. Они уже вышли из здания больницы и шли теперь по узкой тропинке, которая вела к дому найтингейл Оба не проронили больше ни слова. Сестра Ролф поплотнее закуталась в плащ и натянула на голову капюшон, как будто он мог защитить ее от пронизывающего ветра. Делглиш целиком погрузился в свои мысли. И вот так, разделяемые шириной дорожки, Они шли рядом через парк и молчали.